Северо-восток, 1920 год. Да будет благословен приход твой, бич Бога, Которому я служу, и не мне останавливать тебя. Слова святого Лу, архиепископа Турского, Обращенные к Атилле. Расплясались, разгулялись бесы По России вдоль и поперек. Рвет и крутит снежные завесы, Выстуженный северо-восток. Ветер обнаженных плоскогорий, Ветер тундр по лесе и по море, Черный ветер ледяных равнин, Ветер смут, побоищ и погромов, Медных зорь, багровых окоемов, Красных туч и пламенных годин. Этот ветер был нам верным другом, На распутьях всех лихих дорог. Сотни лет мы шли навстречу в югом С юга вдаль на северо-восток. Войте, вейте снежные стихии, Заметая древние гроба. В этом ветре вся судьба России, Страшная, безумная судьба. В этом ветре гнет веков свинцовых, Русь-малют, Иванов, Годуновых, хищников, опричников, стрельцов, свежевателей живого мяса, чертогоны, вихря, свистопляса, Быль царей и явь большевиков. Что менялось? Знаки и возглавия, тот же ураган на всех путях, В комиссарах дурь самодержавия взрывы революции в царях. Вздеть на виску, выбить из подклетья И швырнуть вперед через столетия Вопреки законам естества Тот же хмель и та же трын-трава. нынель давиль, все одно и то же Волчьи морды, машкиры и рожи Спертый дух и одичалый мозг Сыск и кухня тайных канцелярий Пьяный гик о сатанелых тварей, Жгучий свист шпиц Рутанов и Роск, Дикий сон военных поселений, фаланстер парадов и равнений, Павлов, ракчеевых Петров, Жутких гатчин страшных Петербургов, Замыслы нистовых хирургов И размах заплечных мастеров. Сотни лет тупых и зверских пыток, И еще не весь Развернут свиток и не замкнут список палачей. Бред разведок, ужас чрезвычай, Ни Москва, ни Астрахань, ни яек Не видали времени горчей. Бей в лицо и режь нам грудь ножами, Жги войной, усобьем, мятежами, Сотни лет навстречу всем ветрам Мы идем по ледяным пустыням, Не дойдем и снежной юге сгинем Или найдем Поруганный наш храм, Нам ли Весить замысел Господний? Все поймем, Все вынесем, любя. Жгучий ветер Полярный преисподний, Божий бич Приветствует тебя! Коктебель, 31 июля 1920-го. Сибирской 30 дивизии. Сергею Кулагину В полях последний вопль довоплен И смолк железный лязг мечей, И мутный зимний день растоплен Кострами жгучих кумачей. Каких далеких междуречий, Каких лесов, каких озер Вы принесли с собой простор И ваш язык, и ваши речи. Вы принесли с собою весть о том, что на полях Сибири погасли ненависть и месть, и новой правдой веет в мире. Пред вами утихает страх, и проясняется стихия, и светится у вас в глазах преображенная Россия. 23 ноября 1920-го. Красная Пасха. Зимою вдоль дорог валялись трупы людей и лошадей, И стаи псов въедались им в живот и рвали мясо. Восточный ветер выл в разбитых окнах, А по ночам стучали пулеметы, Свистя, как бич по мясу обнаженных Мужских и женских тел. Весна пришла зловещая, голодная, больная. Глядело солнце в мир, незрячим оком. Из сжатых чресл рождались недоноски, без, без глаз безглазые, не грязь, а сукровица поползла по скатам. Поталым снегом обнажились кости, подснежники мерцали точно свечи, фиалки пахли гнилью, ландыш тлением, стволы дерев, обглоданных конями голодными, торчали непристойно, как ноги трупов, листья и трава казались красными, а зелень злаков была опылена огнем и гноем. Лицо природы искажалось гневом и ужасом, А души вырванных насильственно из жизни Вились в ветре, носились по дорогам В пыльных вихрях, безумели живых Могильным хмелем, сжитых страстей Неутоленной жизни, плодили мщение, Панику, заразу. Зима в тот год была страстной неделей, И красный май — Сплелся с кровавой Пасхой, Но в ту весну Христос не воскресал. Симферополь, 21 апреля 1921-го. Террор. Собирались на работу ночью, Читали донесения, справки, дела. Торопливо подписывали приговоры, зевали, пили вино. С утра раздавали солдатам водку, вечером при свече. Выкликали по спискам мужчин, женщин, сгоняли на темный двор. Снимали с них обувь, белье, платье, связывали в тюки. Грузили на подводу, увозили, делили кольцы, часы. Ночью гнали разутых, голых, по леденелым камням, Под северо-восточным ветром за город в пустыри, загоняли прикладом на край обрыва, освещали ручным фонарем, полминуты рокотали пулеметы, доканчивали штыком, еще недобитых хвалили в яму, торопливо засыпали землей, а потом широкую русскую песней Возвращались в город домой. А к рассвету! Пробирались к тем же оврагам Жены, матери, псы, Разрывали землю, Грызлись за кости, Целовали милую плоть. Симферополь, 26 апреля 1921-го. Потомкам во время террора Кто передаст потомкам нашу повесть? Ни записи, ни мысли, ни слова к ним не дойдут, Все знаки слижат пламя, и выезд кровь слепые письмена. Но, может быть, благоговейна память Случайный стих из изустно сохранит. Никто из вас не ведал то, что мы и жили до конца, Вкусили полной мерой. Свидетели великого распада мы видели безумие целых раз, Крушение царств, косматые и светила, Прообразы последнего суда. Мы пережили и ляды войн, и апокалипсисы и революций. Мы вышли в путь в закатной славе века, В последний час всемирной тишины, Когда слова о зверствах и о войнах Казались всем неповторимой сказкой. Но мрак, и брань, и мор, и трус, и глад Застигли нас посереди дороги. Разверзлись хляби душ и недра жизни — И нас лизнул ночной водоворот. Стал человек один другому, дьявол, Кровь с пайкой душ, борьба за жизнь с законом И долгом месть, но мы не покорились. А слушники законов естества Себе самих укрыли наше солнце. На дне темниц мы выносили силу неодолимую любви и в пытках. Мы выучились верить и молиться за палачей. Мы поняли, что каждый есть пленный ангел в дьявольской личине. В огне застенков выплавили радость о преосуществлении человека и никогда не грезили прекрасней и пламенней его последних судеб». Далекие потомки наши, знайте, что если вы живете во Вселенной, где каждая частица вещества с другой слита жертвенной любовью и человечеством преодолен закон необходимости и смерти, то в этом мире есть и наша доля. Симферополь, 21 мая 1921-го. Бойня. Феодосия, декабрь 1920 От Отчего, встречаясь, бледнеют люди и не смеют друг другу глядеть в глаза? Отчего у девушек в белых повязках восковые лица и круги у глаз? Отчего под вечер пустеет город? Для кого солдаты оцепляют путь? Зачем с таким лязгом распахиваются ворота? Сегодня сколько? Полтораста? Сто? Куда их гонят? Вдоль черных улиц, Ослепших окон, глухих дверей. Как рвет и крутит восточный ветер, И жжет, и режет и бьет плетьми. чего за чумной по дороге к свалкам Брошен скомканный кружевной платок? Зачем уронен клочок бумаги, Перчатка, надельный крестик, чулок? Чье имя написано карандашом на камне? Чье нацарапано гвоздем на стене? Чей голос грубо оборвал команду? Почему так сразу стихли шаги? Что хлестнуло во мраке так резко и четко? Что делали торопливо и молча потом? Зачем, уходя, затянули песню? Кто стонал так долго? А после стих, чье ухо? Слушивалась в шорох ночи, кто бежал, оставляя кровавый след, кто стучался и бился в ворота и ставни, раскрылась ли чья-нибудь дверь перед ним. Отчего перед рассветом, к исходу ночи, прочитает ветер за карантином, носят ведрами спелые грозды, валят ягоды в глубокий ров. Ах, не грозды носят! Юноши гонят к черному точилу, давят вино, пулеметом дробят их кости и кольем, протыкают яму до самого дна. Уж до края полно давило кровью, зачервленили терновник и полынь кругом. Прохватит морозом свежие грозды, зажелтеют плоть, заиндевеют волоса. Кто у часовни Ильи Пророка на рассвете плачет, закрывая лицо, Кого отгоняют прикладами солдаты? Не реви, собакам, собачья смерть! А она не уходит, а все плачет и плачет. И отвечает солдату, глядя в глаза. Разве я плачу о тех, кто умер? Плачу о тех, кому долго жить. Коктебель, 18 июля 1921. Готовность. Я не сам ли выбрал час рождения, век и царство, область и народ, чтоб пройти сквозь муки и крещения, совести, огня и вод? Апокалипсическому зверю, верженный в зияющую пасть, павший глубже, чем возможно пасть, вскрежете и в смраде. Верю, верю в правоту верховных сил, Расковавших древние стихии. Из недр обугленной России Говорю, ты прав, что так судил. Надо далмазного алмазного закала Прокалить всю толщу бытия. Если ж дров в плавильной печи мало, Господи, вот плоть моя! Феодосия, 24 октября 1921 На дне преисподней памяти блока и гумилева. С каждым днем все дичи и все глуше. Мертвенная цепенеет ночь. Смрадный ветер, как свечи жизни тушит. Не позвать, не крикнуть, не помочь. Тьмен жребий русского поэта, неисповедимый рок ведет Пушкина под дуло пистолета, Достоевского на эшафот.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 И с тобой, как лазарь, встать из гроба. Коктебель, 12 января 1922 Русь гулящая В деревнях погорелых и страшных, Где толчется шатущий народ, Шлендит пьяная в лохмах кумашных, Да бесстыжей песни орет. Сквернословит, скликает напасти, Пляшет голая, кто ей заказ, Кажет людям срамные части Непотребство творить напоказ. А проснувшись, бьется в подклетьях, Доревет, завернувшись в платок, О каких-то расстрелянных детях, О младенцах, засоленных впрок. А не то разинит глазище, Да вопьется, вцепившись рукой, Не оставь меня смрадной и нищей, Опозоренной и хмельной. Покручинься моей обидой, Погорюй по моим мертвецам, Не продай басурманам, Не выдай на потеху лихим молодцам. вся жизнь в теремах под засовом, Уж натешились вы надо мной, Припаскудили пакостным словом, Припоганили кличкой срамной. Разве можно? такую оставить, отчураться, избыть, позабыть, ни молитвы ее не проплавить, ни любовью не растопить. Раступись же, кровавая бездна, чтоб во всей полноте бытия всенародно, всемирно, всезвездно просияла правда твоя. Коктебель, 5 января 1923-го.